Глава 19. Уже в полной классической экипировке, одетой в светлые бриджи, тёмно -си... синий рейдингут и длинные сапоги до колена, держа в руках специальный шлем, я иду в сторону конюшни. Лошадей в загонах немного, конечно. У нас не раньше, а поместье немного вычурное, помпезное и гротескное. Во всем чувствуется власть и мощь Вани Кровавого, который построил свою империю в теневом мире. Здесь каждый угол, каждый кустик переполнен моими детскими воспоминаниями. Прохожу по саду, где я часто пряталась. Когда-то мы с братом могли вместе покататься на лошадях. Ну, как вместе? Он пускал своего скакуна в галоп а демоница рысцой спешил за ним. Моя чернявая и его белоснежный буян на дух не переносили друг друга. На дух не переносили друг друга, отождествляя наши теплые братско-сестринские отождествляя наши теплые братско-сестринские отношения. Двухэтажная деревянная постройка находится достаточно далеко от особняка. На душе как-то светлеет, и настроение поднимается. Срываюсь на бег. Залетаю в здание, которое встречает меня с запахом соломы и приятным слуху ржанием лошадей. Солнце струится внутрь сквозь окна. Помещение по всем традиционным канонам Помещение по всем традиционным канонам разделено на индивидуальные для каждой лошади секции. Стоило. Прохожу по дорожке между денниками. И стоит дойти до моей любимицы, как слышу громкое ржание и стук копыт. Прибавляю скорости и подлетаю к высунувшейся ко мне лошадке. Обнимаю за шею, утыкаюсь в длин... утыкаюсь в длинную шелковую гриву, имеющую специфический резкий животный запах. Глажу, обнимаю свою девочку. Красавица, моя хорошая, шепчу ласковые слова, и всё меня переполняет умиление. Мы с моей питомицей практически вместе выросли. Ну как это и бывает. Но как это и бывает, пришлось расстаться. Я уехала учиться, а у моей прелести появились же, ребята. Скучала лапа, спрашиваю, открываю дверь, стоюла и захожу. Хочешь расчешу шорстку? Задаю вопрос, а сама уже беру щётку и принимаюсь вычёсывать гриву. Лошадка косит на меня весёлым глазом, знает, что скоро прокатимся с ветерком. «Мискац, здравствуйте!» Слышу приятный мужской голос и оборачиваюсь, встречаясь взглядом с нашим пожилым конюхом. Состарился за время моего отсутствия ещё больше, сгорбился как-то. «Здравствуйте!» «Здравствуй, дядя Федя!» — отвечаю весело. «Не хочу расстраивать старика своими наблюдениями». «Как вы тут без меня?» «Без вас тоскливо, мисс. Вас животные любят!» — улыбается сквозь пушистые седые усы. Замечаю в руке мужчины ведро и интересуюсь. «А почему ты тяжести таскаешь? Где помощники?» «Ну что вы, Мэри!» Мне старому только в радость общение с животинкой. Все дела пацаны исправно выполняют, а я за красавицами нашими слежу. А я за красавицами нашими слежу. Киваю, прислушиваясь к интонациям старика. Даже голос у него успокаивающий. Я не... я у него научилась ухаживать за нашими привередами. В детстве часто слушала, как он разговаривает с конем. Рассказывает что-то, и даже самый буйный зверь, Буян, позволял проводить все манипуляции. «Как здоровье, Федя?» — спрашиваю вскользь, а сама присматриваюсь к конюху с профессиональным интересом будущего врача. Улыбается ещё шире, глаза светятся теплотой и одобрением. «Спасибо, мисс. Немного сердце шалит в последнее время, а так без особых изменений». «Артериальная гипертензия — диагноз?» Спрашиваю, внимательно приглядываясь, и подмечает цвет лица, покраснения и прочие факторы. «Совершенно верно!» На миг его лицо принимает задумчивое выражение, и мой старый друг спрашивает. «Мария, а как вы поняли? У меня на лбу, что ли, написано?» Весёлые огоньки вспыхивают на дне старческих глаз. Подмигивает мне старый лис. «Ничего сложного!» «Я ведь будущий врач, не забыл Федя. Просто предположила. Ведь у большинства мужчин за 60 с определенными жизненными привычками вырабатываются первые болячки. Курение, наличие лишнего веса, повышенный холестерин – все ведет к повышению артериального давления. Нагрузка на венозную систему может вылиться в не очень хорошую картину. Откажись от сигарет, не злоупотребляй алкоголем и жирной пищей». «Пей прописанные врачом таблетки, и всё придёт в относительную норму». «Ничего себе вы мне лекцию прочли! Спасибо, мисс!» «Ничего себе вы мне лекцию прочли! Спасибо, мисс!» — весело отвечает мужчина. «За всем этим моя жена тщательно следит». Немного смущаюсь от теплоты, которую чувствую в старике. Я его глубоко внутри воспринимаю дедом, которого никогда не имела. Вам... «Вам помочь с демоницей, Мэри!» — наконец нарушает молчание старичок. «Нет, спасибо, Федя. Я соскучилась по своей красавице. Сама всё сделаю». «Хорошо, мисс. Вы зовите, если что вдруг понадобится». «Обязательно!» — отвечаю спокойно и опять принимаюсь вычесывать мощную спину скакуна. Краем глаза замечаю, что мужчина топчется на месте и не спешит оставлять меня наедине с моим чудом. Пару секунд промедления, и я слышу фразу, произнесённую практически шёпотом, но улавливаю слова, и у меня теплеет на душе. «Мы все вам очень рады, Мария». Фёдор не ждёт моего ответа и уходит. Я включаю стерву только с определённым типажом мужчин. С теми, в ком вижу знакомые черты, С теми, в ком вижу знакомые черты. Наверное, защитный механизм срабатывает, возвращенный с самого детства. Есть тип уверенных и сильных мужиков, которым море по колено. От них веет опасностью. Они давят и заставляют прогибаться. Существует единственное верное мнение — их, а тебя заставят подчиниться».